Маис – индийское зерно. У кукурузы должны быть предки, модель Мангельсдорфа, находки в Мексике, раскопки Ваякучо, Одиссея, коровьей головы. Диковинное растение маис довольно быстро обратило на себя внимание испанцев. И неудивительно, ничего похожего в Старом Свете они не видели. Своеобразный, прямо-таки декоративный вид початков, высокие стебли, необычный вкус, то обстоятельство, что лакомиться невиданным злаком можно было, и наскоро сварив его в воде, чуть присолив для вкуса, бесчисленное множество блюд из кукурузной муки, которыми подчивали незваных пришельцев. Все это, естественно, было замечено и оценено, тем более, что привычного европейцам хлеба, пшеничного хлеба, здесь, на новом континенте, явно не было и моряки из колумбовых эскадр убедились в том достаточно быстро. Судя по некоторым свидетельствам, начиная с 1500 года, принялись испанцы завозить на родину семена кукурузы. Как и полагалось, через Севилью, главную испанскую гавань, и в городском архиве Севильи сыскались соответствующие документы. Здесь в Севилье находилась торговая палата, учреждение, о котором говорили, что оно держит в руках ключи к индии. Еще со времени Америга-Веспуччи была торговая палата также своего рода навигационной школы и школы картографов. Ни один корабль не мог выйти без ее ведома и спорта, и никто не вправе был ступить на палубу корабля, идущего в новый свет, без ее разрешения. С особой тщательностью подбирались кормчие, им ведь доверялись секреты атлантической службы. От них требовали знания географии, космографии, морского дела, правил кораблевождения и, и доскональнейшего знания тех строго определенных раз и навсегда установленных маршрутов, по которым шли корабли в новый свет и из нового света. Небыстро совершались путешествия через Атлантику в те времена. В одиночку суда не пересекали океан. В Гвинейских и Антильских морях разбойничали пираты, и корабли из Севильи, равно как и в Севилью, ходили большими эскадрами 30-40 торговых судов и не меньше десятка конвоиных военных. Снарядить такую флотилию было задача и вы. По три-четыре месяца длились приготовления, да и через океан шли не слишком ходко. Порой приходилось неделями стоять у Канарских островов или у Малых Антильских, пережидая бурю. Иштили тоже частенько задерживали флотилии. Прибыв в Карибское море, корабли обычно расходились. Те, которым надобно было попасть в Мексику, поворачивали на северо-запад к Гавани и Веракрусу. Остальные направлялись в гавань на Панамском перешейке, носившую звучное название Номбра де Диоа – гавани Господнего имени. Дальше начинался переход по суху, дорогой, проложенной конкистадорами к Панаме, а оттуда вдоль Тихоокеанского побережья добирались в Перу. В Севилью корабли, знаменитые золотые и серебряные флотилии, шли из Номбра де Диоса и Верекруса мимо Багамских и Азорских островов когда огромные галеоны, поднимаясь, погводал к Вивиру. Подходили к Севилье, отряды копейщиков оцепляли гавань. Выгрузка золота производилась без сторонних наблюдателей. Двойной кордон копейщиков должен был пресекать возможные злоумышления. Задумывались ли вы когда-нибудь над путями распространения растений, но ну, хотя бы таких едва ли не во всем мире выращиваемых растений, как картофель, табак, томаты? как кукуруза. Сейчас их можно увидеть буквально повсюду. Мы так к этому привыкли, что само собой разумеющимся кажутся нам и помидоры, которые разводят чуть ли не в Заполярье, а уж о Московской области и говорить нечего. Тыквы, мирно зреющие на солнце в наших огородах, фасоль, бобы. Обычные, всем известные, вошедшие, как любят официально писать, во все пищевые рационы, Нашедшие себе место во всех книгах, посвященных приготовлению вкусной и питательной пищи. Какие же это диковины, что в них необычного? Однако до Колумбовых путешествий во всем Старом Свете о них понятия не имели. И должно было пройти довольно много времени, прежде чем начали свой победный марш по планете растения, злаки, плоды, многие из которых поначалу представлялись странными, попавшими в новый свет, Европейцам, и к которым они отнеслись настороженно. Конечно, старый свет со своей пшеницей, рожью, овсом, ячменем, с рисом и многим другим тоже не остался в долгу.